Мачиха и падчерица. Абхазская сказка. У одного крестьянина умерла жена, оставив единственную дочь. Спустя год траура он женился на вдове, у которой тоже была дочь. Не взлюбила мачиха падчерицу, заставляла её работать по дому и пасти корову, а родную дочь холила, лелеяла, сливками поила. Подчирица была проворная и красивая, с косами как вороново крыло, с блестящими, как живика, глазами. Сколько бы дел на неё ни не наваливало Матчиха, она быстро и легко с ними справлялась. Чтобы заставить её снова трудиться, Матчиха смешивала пшеницу с просом и приказывала: "Разбери да побыстрей!" Но к девушке прилетали птицы и помогали ей за то, что она была доброй и всегда высыпала им крошки за окно. Подчирица ходила босая, Не во что ей обуться было. Как-то раз, пригнав корову с пастбища, она пошла к соседям и спросила, «Нет ли у вас обрезков кожи?» Дали ей соседи кусочки кожи, подобрав их по цвету. Патчерица смастерила красивые чувяки. Но носить их ей пришлось только один день. Выгоняя из лесу коров, она где-то в кустах потеряла чувяк. Вернулась девушка домой в слезах. Потерянный подчёрцы чувак нашёл царский сын, который охотился в лесу. Понравился ему простенький чувак, сшитый умело и отделанный тонким узором. Он догадался, что его носила красивая девушка, видимо, с маленькой ножкой. Я женюсь только на той, которая носила этот чувак, кто бы она ни была, решил юноша и пошёл разыскивать девушку. Он зашёл и в тот дом, где жила падчерица. Увидела она чувяка и, конечно, узнала. Только что она собралась крикнуть: "Это я потеряла", как матчиха, догадавшись, что знатный гость пришёл не спроста, не дала промолвить слово, а сама обратилась к юноше. "Этот чувяк моей дочери-рукодельницы. Она потеряла его и долго искала, но не могла найти. Тогда царевич сказал, что поклялся не жениться ни на ком, кроме той, кому чувяка кажется по ноге. Он договорился с мачехой, просватал её дочь, и они назначили день свадьбы. А мачеха на всякий случай отобрала у падчерицы и второй чувак. Наступил день свадьбы. Начали надевать на невесте чувяки, но напрасно. Они ей были малы. Всё же с большим трудом её обули, а чтобы прикрыть её короткопалые руки, мачеха накинула на неё длинную шаль. Приехал жених с дружками. После угощения невесту вывели во двор. Тут же стояла лошадь с позолоченным седлом, на которую посадили невесту. Мачеха прогнала падчерицу в сад, чтобы та не попалась на глаза царевичу. Бедняжка села на качели из виноградной лозы и роняя слёзы запела. С рукой короткопалой, с разлапая ступнёй сидит она в скоконелехом, а тачи и пальцы тонкие и маленькие ножки. «Качается, качается и слезы льет тайком». Царевич, услыхав эту песню, подошел к невесте, откинул шаль и увидел ее некрасивые руки. С трудом стянув чувяки, он увидел ее огромные ноги. Тут царевич догадался, что его обманули. Он прошел в сад и попросил девушку, которая качалась на лозе, примерить чувяки. Они оказались ей как раз в пору. Тогда царевич запел «Качай». Пусть та короткопалая, с разлапой ступней, не покидает дом, а та, чьи пальцы тонкие и маленькие ножки, со мной уедет вместе на скакуне лихом. Потом он ссадил с коня дочь мачехи, вместо нее посадил падчерицу и привез ее во дворец».